Глава тридцать Пожалуйста. Константин написал вежливое слово. Интересно, у него рука не отвалилась? Конечно, дело не только в Лёше. Я все же хочу увидеть Константа. Особенно после нашей короткой переписки и его проклятого «пожалуйста». Циничная дамочка во мне отступает на второй план, а на авансцен выходит прелестное создание, верующее в сладкие сказки. Внутри свербит простой вопрос. «А вдруг?» «Вдруг не показалось, и в нем действительно что-то поменялось? Он может посмотреть на меня другими глазами? И тогда каким увижу его я?» «Для этого мне и нужна наша встреча. Я хочу посмотреть на него и сделать выводы, понять, в каком он сейчас настроении и чего от него стоит ждать. Я верю ему насчет сделки». Что она закрыта, и он больше не придет ко мне с жесткими условиями и оскорбительными подарками. Но не знаю, что он может придумать завтра. Насколько я его зацепила? И как зацепила? Дело только в сексе. Я отдаю администратору распоряжение на вечер и выхожу на парковку. Легавы по-прежнему стоят в дальнем ряду. Я нахожу их темный седан благодаря наводке охранника. Ничего не могу поделать с собой и отдаю им честь, подходя к своему седану. Я плохо вижу их силуэты, даже лобовое стекло затемнено. Да так, что обычную машину тормозили бы на каждом посту. Но таким парням можно, конечно. Небось и при оружии. Я завожу мотор и выруливаю на главную дорогу. Машина легавых тут же цепляется сзади и не отпускает меня всю дорогу, бесцеремонно прижимаясь на красных светофорах. Мы, как очень бюджетный кортеж, катим по оживленным улицам города, и мне иногда мерещится, что я слышу полицейскую сирену. Для полноты картины. На пассажирском сиденье лежит мой сотовый, на экране которого горит адрес. Константин прислал его, выбрав уютное кафе на набережной, где частенько под большими люстрами в стиле барокко завтракают чиновники. «Я на месте», – пишу Константину, когда останавливаюсь в последнем кармашке. Стоянка слишком мала, но мне везет. Я выхожу на улицу, щелкаю сигналкой и иду к главному входу. Через пару секунд улавливаю движение и замечаю машину сопровождения, которая наглым маневром притыкается к бордюру, перекрывая одну полосу движения. Водитель врубает аварийку, а я рисковато разворачиваюсь и иду к их авто. «На минутку!» Стучу в тонированное стекло согнутым указательным пальцем. «Да», – отзывается угрюмый мужчина в кожаной куртке. «Слушаю, Алиса». Он наклоняется к окну и смотрит на меня внимательным, не мигающим взглядом. По его левой щеке идет застарелый шрам от ножевого ранения, хотя и без него понятно, что мужчина не просиживает сутками в офисе на скучной работе. «Видно, что передо мной опер, заматеревший, скучающий и задолбавшийся». и уж охранять штучку модельной внешности явно не предел его мечтаний. «Вы будете кататься за мной весь день?» «План такой». Кивает и выдает ноль эмоций. «Но мне не нужна охрана». «Окей. Может, свалите тогда?» «Я уже взял деньги и пообещал присмотреть за вами». «А зачем так близко? Вы меня нервируете». Взмахиваю рукой, изображая капризную богачку. «Дайте ваш телефон». Теперь нетерпеливо встряхиваю, гремя золотыми браслетами. «Я позвоню вам, если меня кто обидит или косо посмотрит». «Записывайте. Он мне нравится своей непробиваемостью. Крутой мужик». «Еще мне не хватало, чтобы за мной таскались бодигарды. Причитаю и достаю сотовый под спокойным взглядом опера. Тем более такие». Черт, диктуйте!» Вбиваю его телефон, а потом злобно фыркаю. «Держите дистанцию, Бонды несчастные!» «Так точно!» Он кивает мне и подвешивает паузу, ожидая, будут у меня еще пожелания или нет. Я же решаю закончить предупредительный спектакль. Я хотела показать, что меня лучше не трогать и особо не маячить в зеркалах заднего вида, чтобы не нарваться на дамские истерики. Вроде бы получилось. Лишним не будет в любом случае. Я, с видом оскорбленной и угнетенной женщины, разворачиваюсь и со второй попытки направляюсь к ресторану. Вдруг вспоминаю, для чего приехала сюда, и чувствую, как очищается сердечный ритм. Отлично, Лиз, еще покрасней. Зеркальная дверь поддается с легкостью и впускает меня в большой зал в бронзовых и зеленых тонах. Здесь заигрывают в тяжеловесную роскошь, которую разбавили картинами современных художников. Я бывала здесь всего раз, но оглядываться некогда. Ко мне тут же подходит девушка-хостес на цокающих каблучках. «Я провожу вас!» Она кивает мне и любезно улыбается. «Вас ждут!» Девушка делает шаг и увлекает за собой, уводя в глубь зала, который разделен на части красивыми арками с цветочным орнаментом. И у одной из таких я замечаю высокую брюнетку. Она оперлась плечом на стену и внимательно смотрит в нашу сторону. Когда мы проходим мимо, ныряя под свод арки, она неожиданно выбрасывает руку и крепко обхватывает мое запястье. «Константин хочет, чтобы мы поменялись пиджаками», – произносит она вполголоса, И тут же отпускает меня, перенося руки на свой темно-зеленый пиджак. Она первой снимает его и нетерпеливо встряхивает ладонью, протягивая мне пиджак. «Мне нужен ваш». Я просыпаюсь толчком и стягиваю с плеч черный атласный пиджак. Мы меняемся одеждой, и незнакомка с точно таким же размером и ростом выходит из арки и направляется к столику у окна вместе с хостес. Я же остаюсь одна, раздумывая, когда мне можно выйти из тени и в какую сторону шагнуть. Пойдемте. Сзади наплывает незнакомый мужской голос. Направо. Парень в черном строгом костюме выставляет локоть, чтобы я обхватила его и последовала с ним, как с кавалером. Он уводит меня в другую сторону, прокладывая путь к небольшим кабинетам со специальным обслуживанием. Нужную дверь я угадываю сразу. Шестым чувством понимая, что нам нужно именно к ней. И парень подтверждает мое предчувствие. Подводя ко второй двери. Хорошего вечера. Парень обхватывает черненую ручку и склоняется на манер швейцара. Я ступаю через порог и оказываюсь в классическом английском кабинете с мебелью из темного дерева и вытянутыми кожаными диванами. Крепко пахнет мужским парфюмом, который я узнаю с первой же ноты. Я поворачиваю голову, улавливаю легчайшее движение и вижу Константина. Мужчина находится у декоративного камина, на полке которого стоит квадратный стакан виски. «Здравствуй», — произносит он с расслабленной улыбкой. «Он прекрасно на тебе смотрится». Он говорит о пиджаке. «Сам выбирал?» «Да. Ты любишь черный, я знаю. Но твой черный пиджак у меня уже есть. И я прикрывала им разорванное платье, когда возвращалась домой. «Есть?» — он иронично изгибает бровь. «Я подумал, ты его уже изрезала на кусочки или вовсе сожгла?» «Не дошли руки?» «Давай тогда жечь сразу меня. Он делает ко мне уверенный шаг. Пиджак ни в чем не виноват перед тобой. А я вот дьявольски».